Вовсе не были они давними друзьями. Их настоящее знакомство началось всего-то месяц назад, когда в семье Зайцевых опять случился конфликт отцов и детей. Эта образованная мама так печально именовала Митины споры с родителями, а образованный папа выражался короче. Ну, началось, после чего вспоминал иногда, что он мужчина и у него есть ремень. В то ясное утро августа началось из-за тетради, из-за французской. Митя увидел ее в магазине «Деловые люди» и обомлел от восхищения. Тетрадка была в переплете из искусственной кожи с оттиснутым на нем средневековым замком и рыцарскими гербами, слощенной бумагой, толстая, листов сто пятьдесят. Сразу же стало ясно, если писать в такой тетради чёрной капиллярной ручкой повесть Корсара зелёных морей, которую он задумал в июле, она, эта повесть потечёт сама собой, как вода из крана. Но тетрадь стоила 32 рубля, да ещё ручка семь с полтиной. Мама сказала, что это сумасшествие. За такие деньги можно купить семь нормальных общих тетрадей. Но мне же не надо семь, мне надо одну, эту. Пожалуйста, не устраивай истерику. Папе выдали зарплату только за май, а моя курам на смех. Ты это прекрасно знаешь. Митя знал, но я же не на мотоцикл вас прошу, даже не на роликовые коньки и не на дурацкий сидеромный диск с компьютерными стрелялками, одну единственную тетрадку. Жалко для родного сына, да? Ну, началось. Папа принял было грозный вид. Но вспомнил, что у него сегодня масса редакторских дел, и надо с утра беречь нервы. Между прочим, ровным голосом сказал он: "Многие современные литераторы пишут книги на компьютерах. Вы же меня к нему не подпускаете к вашему компьютеру". "Это по ветрам", напомнила мама. "А днём он свободен, но ты, по-моему, не очень-то к нему рвёшься. Нормальных детей не оттащишь от монитора за уши, а ты?" "Ага. А если бы я к нему липнул, вы бы сразу: "Почему ты только знаешь торчать у компьютера и ничего не читаешь?" "Всё хорошо, в меру", уклончиво сказал папа. Он почуял в словах сына логику, а логику папа ценил, потому что он был редактором научного бюллетеня в Институте физики металлов. Чрезмерное увлечение компьютерными играми вредно, но для творческой работы компьютер незаменим. На нём пишут всякие халтурщики, По-твоему, я халтурщик? Но чего ты меня ловишь на слове? Я не про тебя. Ты же пишешь металлургические статьи. Это же совсем другое дело. Это наука и техника, а нормальные книжки на компьютерах не сочиняют, только всякие боевики, где внутри лужи крови, а на корочках голые тёти с пистолетами. Дмитрий, это мама. Ну что, Дмитрий? Не я же их там рисую. Ты мог бы поменьше смотреть на такие корочки. А я вообще не смотрю, больно надо. Что вы меня все сбиваете? Я про тетрадку, а вы про голых тёток. Это ты про них сдержано заметил, папа. У тебя нездоровая фантазия. Это у вас нездоровая, а у меня здоровая. Я хочу про летние приключения писать, а не про это. А на компьютере я не могу. Когда придумываешь, в голове шевелится всякие мысленные находки и передаюся пальцем, как живые, и пальцы пишут. Папа, ну скажи, твой любимый Булгаков мог бы написать Мастера и Маргариту на компьютере? Ты ещё не Булгаков, сказала мама очевидную истину. Папа, худой, почти двухметровый, стоял, согнувшись в дверном проёме и вжимался в косяк поясницей. Наверное, опять болело. Он поскрёб щетину на подбородке. Бритьца папа не любил. Видишь ли, уровень техники при Булгакове был совсем иной. И смешно утверждать, что смешно утверждать, что на творчество может повлиять качество бумаги или внешний вид тетрадной обложки, перехватила разговор мама. Александр Грин писал великолепные романы в старых конторских книгах. Да, но если бы он увидел эту тетрадь, и Митя заплакал в душе. Мама за строгостью тона спрятала жалость к единственному сыну. И нечего смотреть такими глазищами. Что за мода? Парню 13-й год, рост там уже с меня, а тут что, и глаза намокают, как у первоклассника? Ничего у меня не намокает, сумрачно сообщил Митя и толкнул в карманы кулаки с такой силой, что мятые и заслуженные шорты съехали до низа живота. Он дёрнул их обратно. и мимо отца стал пролезать в дверь, чтобы горестно уединиться в своей комнате. Папа посторонился. Вообще-то он готов был уже расколоться, но педагогика требовала единства родительской позиции. «Ты должен понять, что денег в самом деле, — кот наплакал, — и еще не уплачено за телефон, мы с мамой вкалываем, как завербованные ишаки!» Для пущей убедительности он сказал, Папа вспоминал иногда лексику устрой отрядовских времён. Митя оглянулся в коридоре. А я что ли не вкалывал? Я целый месяц горбатился на дяде Сашеном огороде, когда вы собирали в лесу цветочки и ягодки. Это была правда или что-то близкое к правде. С середины июля до середины августа семейство Зайцевых гостило у папиного друга детства Александра Сергеевича Кушкина, почти Пушкина. Кушкины уже не первый год принимали друзей у себя, выделяли им комнату в своей просторной избе. Впрочем, Митя чаще обитал на пустом сенавале вместе с Вовкой, сыном дяди Саши. Там они оборудовали себе каюту, хотя мама уверяла, что эти игры закончатся пожаром. Были Вовка и Митя одногодки и летние друзья-приятели, и случались у них всякие приключения. а которых Митя и собирался писать в карцах зелёных морей, а вовсе не о пиратах и кладах. Но кроме того, Вовка, сельский житель, помогал родителям в их деревенской работе, не всё же время играть в Тарзана да мячик гонять, а Митя помогал Вовке в прошлом году от случая к случаю, а этим летом всерьёз. Неловко стало бездельничать, когда товарищ в трудах Вместе они гнули спины на огородных сотках, и не всегда это было радостно, зато совесть не кололась, как крошки в постели. Приключения же потом делались ещё интереснее. А 3 дня назад дядя Саша на своей расхлябанной копейке привёз в город к Зайцевым мешок свежей картошки, сообщил, что это митинг заработок. Раньше в колхозе это называлось трудодни. Папа сказал: "Саня, ты что, спятил в своей сельской местности? Детё отрадилось бесскорыстно". Мама замахала руками: "Александр Сергеевич, как вам не стыдно? Визите обратно". Однако дядя Саша ответил, что это не их, мамы и папы дело. Они закостенели в своих дореформенных взглядах, а Митьке надо расти в нынешнем рыночном мире, где основа отношений справедливая оплата труда. Мите и неловко было, и всё же приятно. Первый в жизни заработок. Но он, как и родители, не до умевал, где этот мешок держать. Ни подвала, ни сарая, ни гаража у Зайцевых не было. Картошку круглый год малыми порциями покупали в ближайшей овощной лавке. Митя возил её в хозяйственной тележке. Каждый раз было морока забираться в лифт. Квартира-то на пятом этаже. Дядя Саша сказал, что нет проблем, пусть мешок стоит на балконе. А что будет, когда придут холода? Наивно воскликнула мама. Дядя Саша сказал, что до холодов вы эти запасы слопаете за милую душу. Лопать ещё не начинали. Мешок так и стоял полный под завязку и должен был напоминать старшим Зайцевым, что сын их не бездельничал всё лето напролёт. И мама вспомнила, сказала Мите вслед: Конечно, ты вкалывал, но и получил за это целый мешок. Я что ли с мешком должен идти в магазин? Продать её мне тетрадку за 10 кг картошки, да? Ты можешь сначала реализовать свой товар, подала голос из комнаты мама. Поспрашивай соседей, не нужен ли кому картофель. Или я видела, как такие же мальчики на улице и на рынке торгуют овощами со своих огородов. Это вполне в духе времени, добавил папа. Конечно, это было форменное издевательство. Конечно, они знали, что ничего реализовывать Митя не станет, потому что он, по маминым словам, храбрый только с родителями, а в нестандартной обстановке тише овечки. Это была не вся правда, но опять же, близко к правде. И уходя на работу, мама с папой и помыслить не могли, что предпримет их ненаглядный отпрыск. А он приступил к задуманному